Глава д в е н а д ц а т а Минут через пять возле нас притормозила четырехместная пассажирская коляска с открытым верхом, запряженная двумя к а у р ы м и л о ш а д ь м и правилами ы лакей в красной ливрее с важным видом восседающей на облучке. Внешне коляска выглядела презентабельно, а мужчина, лихо выпрыгнувший на ходу, едва только ландо замедлилась, показался бравым городским щеголем. Сюртук зеленого бархата, узкие брюки, заправленные в сапоги с высокими голенищами, оливкового цвета рубашка. Сам барон, чуть слащавый и прилизанный, со своей модной прической и тонкими завитыми усиками, похожими на поросячьи хвостики. — Приветствую вас на моей земле, таинственная незнакомка! изобразил танцевальный полупоклон «Молодой человек, позвольте представиться, барон Копытов Аркадий Степанович, княгиня Ольбранская Ярослава Елизаровна, назвала себя, ненавязчиво демонстрируя перстень с печаткой». «Как неожиданно!» — удивился барон. «Будучи приятелем Родиона Петровича, я близких родственников княжеского семейства хорошо знаю, но о вас никогда не слышал». Неужели он нарочно скрывал такую очаровательную родственницу? Хотя, когда Родион поступил на военную службу, мы стали редко общаться. Добавил с наигранным сожалением. Слышал он, появлялся в имении наездами, но я в это время поправлял здоровье на водах. Не довелось свидеться. Какими же судьбами вы в наших краях? Позвольте полюбопытствовать. Наследство получила, доставшееся мне от супруга, Родиона Петровича. Прибыла с целью посмотреть, что тут и как. м и л о улыбнулась, наблюдая неприкрытое изумление на лице барона. — Позвольте, когда же Родион успел жениться? Если не ошибаюсь, он пропал без вести где-то на Балтике, — проявил удивительную осведомленность молодой человек. Как раз перед тем, как ему отправиться в морскую поездку, нас и поженили, чему есть задокументированное свидетельство из дворянского и земельного приказов. «Выходит, мы теперь соседи?» Копытов задумался. «Что же, весьма рад такому соседству. Вам непременно нужно отобедать у нас. Как насчет завтра?» Я вздохнула, понимая, что правила хорошего тона не подразумевают отказа. Даже на траур не сошлешься, потому что полгода уже истекло. Эти же правила запрещали уличные знакомства, но в исключительных случаях такие нарушения допускались. В Роднино нескоро еще появится мой старший родственник. который представит нас на каком-нибудь званом вечере. А вот с ответным визитом вежливости придется повременить до той поры, пока не будет восстановлен замок. Аркадий Степанович, прошу понять меня правильно. Начала я, тщательно подбирая слова. Вам ведь известно, в каком состоянии находится замок и предприятие? Я приехала пару дней назад, пытаюсь разобраться с бумагами, чтобы... понимать истинное состояние дел. В Копытовку я прибыла, чтобы пообщаться с человеком, имеющим непосредственное отношение к заводу. Ярослава Елизаровна, барон слащаво улыбнулся, я понимаю, в какую трудную ситуацию вы попали. Мужа признали погибшим, едва вы успели пожениться. Замок требует вложений, а убыточные предприятия грозят непомерными расходами, однако это не повод переманивать моих работников, не по-соседски получается. «Да что вы, Аркадий Степанович, у меня и в мыслях не было никого переманивать», вернула хищную улыбку. «Я приехала лишь за тем, чтобы забрать своих работников, которые до сих пор числятся в заводских ведомостях, с вашей стороны». Было весьма великодушно приютить семью в трудный час. Я вам за это благодарна. Только давайте проясним один момент. В каком качестве работал на вас господин ш и х н и н Если мастером по обслуживанию сложных паровых машин, выходит, это вы переманили у меня специалиста, которого никто не освобождал от обязанностей следить за исправностью механизмов на заводе и фабрике. «Поскольку наниматель отвечает за действия подчиненных, выходит, вы намеренно способствовали разорению моих предприятий. В таком случае я вправе потребовать возмещения убытков. Если же Шехнин батрачил на стороне, о чем вы могли и не знать, то претензии будут предъявлены исключительно Максиму Яковлевичу». «Ваша светлость, помилуйте!» Копытов всплеснул руками. «Разве же я должен знать каждого работника поименно? Разумеется, я представить не мог, что мастер такого уровня будет батрачить, как малограмотный крестьянин. Это управляющий напутал и неверно меня проинформировал. Сразу как вернусь, велю всыпать ему плетей. Но я поражен вашей проницательностью». «Как быстро вы вывели подлеца на чистую воду! Надеюсь, вы заставите этого бездельника отработать каждую копейку!» «Непременно!» Я поджала губы, ощущая во рту привкус гнили. Растерялась даже, прежде не сталкиваясь с таким странным явлением. «Позвольте же загладить н е д о р а з у м е н и е и проводить вас до дома!» Предложил Копытов. «Нет, не нужно, благодарю. У меня еще дела на заводе». «Быстрее будет через реку переправиться», — отказалась я. «Что ж, понимаю», — наигранно огорчился молодой человек. «Но тогда я настаиваю на обеде завтра. Отказы не принимаются. Я пришлю за вами коляску к полудню. До скорой встречи, ваша светлость!» Не оставив мне шанс возразить, барон попрощался и запрыгнул в коляску, которая тут же сорвалась с места и покатила прочь, поднимая клубы пыли. — Ваша светлость, я отработаю, клянусь, каждую копейку! — поспешил заверить ш и х н и н ставший невольным свидетелем разговора. — Разумеется, о т р а б о т а е т е иначе я бы за вами не приехала. — Поспешим, направилась к лодке. — Расскажите в двух словах, что за человек барон Копытов. — Тщеславный, жаден до денег, при каждом удобном случае норовит пустить пыль в глаза. Перечислил мужчина очевидные вещи. Одно то, что у него имелись общие дела со Ждаховым, говорит за себя, но осторожный, гад, нетрусливый. Хватило ума выкрутиться, когда имперские дознаватели тут рыскали. А вот с этого момента поподробнее я оживилась. Ждахов ведь был управляющим у князя Петра Ивановича, моего покойного тестя. Не то слово «был». «Эту гниду собственными руками удушил бы!» Со злостью процедил мастер и сплюнул воду. С виду нормальным казался. Да только душонка гнилая, подлая. Сколько народу из-за него пострадало! Это ведь он темную заразу в замок притащил. Копытов сначала частым гостем кольбранским захаживал, с наследником дружбу водил, а потом вдруг на воду уехал, чтоб здоровье поправить. Точно в то время, когда в округе люди пропадать стали, а в замок гости странные зачастили. Я слышала об этом, но подробностей не знаю. Ох, поверьте, лучше и не знать. Мастер сокрушенно покачал головой и замолк, прижимая к себе притихшую ульянку. Лодка как раз с другого берега достигла, где меня уже поджидал Матвей, чтобы помочь выбраться. Разговор сам собой заглох, а дальнейшие хлопоты... Задвинули возникшие вопросы на второй план. На завод мы не заезжали. Эту версию я озвучила для барона, а сразу направилась в деревню. Я не предполагала, что вернусь с переселенцами, поэтому не успела предупредить старосту, чтобы подготовил дом. Но оказалось, сарафанное радио работало исправно, и о нашем приезде уже знали. Дом подготовили, не хуже нашего, только что... п о с т р о е к хозяйственных меньше, а так горница большая и светлая. Печка исправная, в погребе сложен запас продуктов, выделенных старостой на первое время. Семью ш е х н и н ы х тут знали, как и о проблемах с выпивкой у ее главы. Харитон получил предупреждение, чтобы ни под каким соусом мастеру спиртное не продавали. И не угощали, конечно же. Уже вечерело, в замок я поостереглась ехать, чтобы не возвращаться потом по темноте. Время после ужина решила посвятить упражнениям, которые наказал выполнять профессор Мечников. С момента приезда не до этого было, так что следовало наверстывать. Для медитации мне потребовалось уединение, которого в доме не найти. Предупредив Матрёну, куда собираюсь, прихватила плед и вышла на задний двор. Сарай, хлев, дровяник... и другие постройки не подходили для моей цели. Отправилась дальше, через огород, заросший сорной травой, и по меже между участками, пологим спуском, уходящим к реке. Едва заметная среди сплетенных под ногами трав тропинка вывела к кустарникам и поросшему камышом берегу. Миновав зеленую преграду, я оказалась на закрытой с трех сторон живописной поляне с заходом в воду. Искупаться бы, И водичка, парное молоко, убедилась в этом, когда скинула обувь и, задрав подол, зашла по щиколотку. Солнце, клонившееся к закату как раз, падало на эту часть берега, а кусты и заросли камыша защищали от ветра и любопытных взглядов. Недолго думая, стащила платье и белье и с разбегу прыгнула в воду, подняв кучу брызг. Как же здорово! Проплыла недалеко, до середины реки и обратно, потому что течение на глубине чувствовалось сильное. Надо будет себе купальный костюм купить или шить, если подходящих не найдется в лавках. Пожалуй, это самое приятное событие, случившееся за день. Вода смыла тревоги, забрала усталость, наполнила бодростью и энергией. Пока погода позволяет, буду приходить сюда каждый день. Отжимая влажные волосы, я выбралась на берег. Шорох в камышах заставил вздрогнуть. Неужели кто-то из местных прячется? — Эй, кто там? А ну, выходи! — прикрикнула грозно, а сама спешно подхватила плед и обернулась им, как полотенцем. Платье на мокрое тело я при всем желании не успела бы натянуть. В кустах снова раздался шорох, ветви раздвинулись, и на поляну выбрался знакомый волк. При свете дня и на близком расстоянии он выглядел черной громадиной. Глаза сияли желтым, шерсть лоснилась на свету. При движении под ш к у р ы бугрились мышцы, мохнатые лапы переступали мягко, почти бесшумно. Я замерла, чувствуя, как сердце заполошно бьется в грудную клетку и норовит выскочить наружу. По лицу и голым плечам чувствительно стекали то ли струйки воды, то ли пота. Кожа покрылась мурашками, когда зверь приблизился. Его морда застыла у моего лица. Я разглядела каждую ворсинку на лобастой башке, влажный черный нос и выпирающие из пасти клыки. — Пошел! Прочь! С моей земли! Голос осип от страха г о р л о п е р е ж а л о спазмом, но я сумела выдавить эти слова. Волк фыркнул пренебрежительно, как мне показалось, зарычал, приоткрывая пасть и демонстрируя внушительный набор зубов. Я невольно попятилась, зацепилась ногой за собственный плед и опрокинулась в воду навзничь. Пока я бултыхалась, выбираясь из реки, зверь исчез. Только отпечаток гигантской лапы на влажном песке доказывал, что мне ничего не привиделось. Здоровенная зверюга подкараулила меня и подобралась вплотную, но я, как ни странно, снова не пострадала.